дмитрий константинович был несколько из другого теста и не отказался более того он с готовностью в даде дары многих хану и ханши и князем ордынским так что дело решил немалый возраст московского князя а тугая с ума его соперника быстрого и тороватого Константиновичи и так-то не считались бедными, владея хлебородным Суздальским опольем и многолюдными торговыми рядами Нижнего. А тут еще из-за их спины явно торчал и Великий Новгород, громыхающий своим серебром. На Волхове надеялись, что теперь-то доведено будет до конца то, что не удалось с помощью родителя Суздальско-Нижегородских князей. Корысть новгородских вечников имела под собой старинную подоплеку. Еще 200 лет назад Москва стала костью в горле у волховских гостей, когда Юрий Долгорукий наловчился проделывать с ними нехитрую штуку, суть которой состояла в том, что при всяком очередном новгородском проступке на Москве реке перерезали путь ладьям. везущим зерно и прочий товар снизу к Волховским пристаням. Если, рассуждали теперь новгородцы, дружественный и обязанный им великий князь Владимирский будет сидеть в Нижнем, либо Суздале, товары потекут снизу и на низ беспрепятственно, и не придется впредь под нажимом Москвы, то и дело распечатывать свои самые заветные серебряные припасы ради царского выхода или какого-нибудь внеочередного черного бора, часть которого по потомки Калиты наверняка припрятывают в своих тайниках. Нежданно-негаданно для себя, получив от Орды ослепительный ярлык, Дмитрий Фома, это было второе имя Среднего Константиновича, Разумеется, постарался благозвучней обставить из ряда вон выходящие события. Злословят про него, что пришел к власти не по отчине и не по дедине, но прадед-то его был великим Владимирским. А вот прадит московскому мальчонке Данила только к нижним ступеням того престола допускался. А разве забыто уже всеми? что в год венчания Калиты, хотя и ему был дан ярлык, но само Владимирское княжение хан Узбек велел поделить поровну, и вторая доля вручена была деду Суздальцу. Лишь потом Калита из-под тишка оттеснил их и даже на время посадил сына семёна князем-наместником в Нижний. Так что надо еще разобраться, у кого оно право. Зная, однако, что на Руси, не менее чем право, почитается стоящая за ним и над ним правда, Дмитрий Фома и с этой стороны хотел видеть себя неуязвимым. В том ли, что она искомая правда, что судьбы всей нашей земли с десятками ее городов и княжеств окажутся в неопытных руках детяти, а не под хозяйским приглядом мужа зрелого, многоопытного. Ясно, что внук Калиты сам править не может, что вместо него к власти общерусской рванутся сразу несколько боярских ручищ, что начнется несусветное колобродство, хапанье и растаскивание кусков по боярским ларям на горе землепарцу, на потеху той же орде. такой то правда, сыты, от нее наплакались вдоволь. К тому же, сверху-то глядя, а не от своего пупа, Суздаль с Нижним куда удобнее для правления, чем глухая Москва. Нижний запирает замком слияние двух великих рек между речи. Богатства сюда стекутся отовсюду и уже стекаются. А Суздаль много древнее не только Москвы. но и Владимира Престольного. Сам предок наш, Александр Ярославич, любил сей град особо и из него правил всей землей. «Правду свою нужно доказывать сейчас же, немедля», понимал Дмитрий Фома. «Набег новгородцев-ушкуйников» на булгарский город Жукотин и последовавший затем расправа мусульман над христианским невольничим населением булгарского Улуса, виделись ему подходящим поводом, чтобы разом показать соотечественникам и свою новую власть, и рассудительность, и справедливость, и верность старым уставам великокняжеского держания. а заодно, чтобы и в сарай заметили, как он блюдет ордынский интерес. Гонцы поскакали по городам созывать князей на съезд. Проводить его Дмитрий Фоман назначил в Костроме, а то ее Кострому московские совсем уже было прижилили, последнего князя Костромского выгнали и наместников своих насылают. На съезде было решено разбой у шкуйников осудить, участников набега на Жукотин разыскать, награбленные у них изъять, а самих выдать в Орду. Что ж, что новгородцы заслужили, получит и новгородцы по заслугам, теперь прикусят языки недоброжелатели, твердящие, что новый великий князь Владимирский ставленник Новгорода. Независимый решительный шаг сделан в Костроме, шаг в духе Александра Ярославича, который, как известно, не стеснялся круто наказывать перед Ордой своих же православных, когда требовала того решительная минута. Однако Костромской съезд не произвел ожидаемого впечатления. Уж потому хотя бы что выглядело княжеское собрание как-то жидковато. Не приехали тверичи, не было никого хотя бы боярина нарочитого из насупившейся Москвы, из Рязани, из Смоленска, из белозерья Кроме самого Дмитрия Фомы присутствовали только его старший брат Андрей Константинович, доростовский да Константин Васильевич, женатый на дочери Калиты. но держащий обиду на москвичей, да еще кое-кто из захудалого удельного княжья. Неявка означала и неповиновение, и молчаливо выражаемое осуждение, и осторожную выжидательность тех, кто постеснялся открыто отступиться от промосковской линии. Вроде бы и истерты сейчас лица земли. но, значит, слишком все-таки прочно отпечатанной в сознании большинства. Возможно, именно теперь в Костроме Дмитрий Константинович и засомневался в себе впервые, и пасмурнил, и призадумался хоть на малый-то миг. тонко отрок «Двенадцати неполных лет» садится судорожно, напрягшись на боевого коня, по походному оседланного и озбруенного. Рядом дядьки подсаживает на такие же кони братца его, Ивана Малого, и братана их Владимира. Ивашка улыбается, усевшись вверху. Ему забава, восторг. Под ним добрая, шириной слежанку спина лошади, толстая, подстриженная и закинутая на один бок грива, а внизу вокруг рябь людских лиц, каких-то непривычно запрокинутых, неузнаваемых. Владимир вопросительно поглядывает на Дмитрия и, кажется, впитывает каждое его движение. Как Дмитрий себя поведет, так и и он будет. Мария крестит его на дорогу, Александра с едва сдерживаемыми слезами вглядывается в своего смеющегося Ванечку. Василий Вильяминов утешает сестру. Ничего не станется с детьми. Сами все поляжем, но князья прибудут невредимыми. Это лишь для проводов, чтоб весь город увидел. Приодели ребят воинское, подняли на конь, А дальше будут ехать в мягкой повозке, с четырех сторон окруженные живыми стенами верховых кольчужников. Накануне Москва возликовала, получив срочную весть. В Орде, наконец, решено в пользу Дмитрия Ивановича. Бог видит наша правда, не дал в обиду безотцовщину.